Глава 29. Нет тебе веры. Прежде чем идти к Борису, я всё-таки решила переодеться. Безусловно, в галтели амбальнечном виде был свой шарм, но вряд ли он подходил по стилю к деловым переговорам или дружеским уговорам, или соблазнению, или шантажу. Честно говоря, я понятия не имела, как у нас пойдёт разговор о том, что я знаю про кражу и требую свою долю, а лучше все 10 кристаллов Цейр сразу. Пожалуй, я могла бы упирать на то, что это необходимая моральная компенсация. Жаль, конечно, что у меня не было более убедительных рычагов давления. Как и следовало ожидать, днём у Борися нашлись дела поинтереснее, чем сидеть в своих апартаментах. Зато там снова обнаружился Инч, и снова на диване, с полшесть его процентов на 30, в пузе очень унылые обкуренные амёбы. Если Бор вернулся, почему-то и всё ещё у него Не поняла я, как всегда встав на стражу чужой частной собственности. Да я свои покои взорвал, тоскливо протянул мёрклый, очередное какое-то гремучее заклятие. Ненавижу эту работу, всей душой ненавижу. Так уволься. Да как-то Он сделал неопределённый слабый жест рукой. Как-то как-то вот так. Да. Я скептически посмотрела на трубку у него в руках. Всё равно все скоро сдохнем, парадоксальным образом заключил Инч. Потерплю уж. Я вскинула бровь. Ну да, конечно. Каждый день нытьу ждать смерти как избавления это куда лучше, чем взять себя в руки и двинуться дорогой перемен. И тут дверь позади меня распахнулась. Это вернулся хозяин комнаты, довольный и что-то насвистывающий. О, Вилка! обрадовался Борис при виде меня. Как жизнь красотка. Хорошо. Я благосклонно позволила ему чмокнуть себя в щёку. А твоя? Весь в делах, как обычно. Видишь, как долго меня не было. Но ради тебя я забью на парочку обязанностей, конечно. Ты что-то хотела? Погулять, пообедать, ещё что-нибудь? Борис омо уверенно приобнял меня за талию. Да нет. Мне просто нужны мои цейры. прямо сейчас. Я оборазительно улыбнулась. Борус слегка дёрнулся, но галантной улыбки с лица не стёр. Только взгляд стал напряжённым. Оча не знал, что я в курсе случившегося. Наша последняя встреча, помнится, была у портала и закончилась согласно плану землянина. Я рукой указала на младшего мёрклого. Я ведь могу говорить о них при инче, верно? Ты же сам рассказал ему о нашем маленьком дельце. Естественно, он рассказал. Фыркнули, чихнули дымом с дивана. Я то в свое время отказался участвовать. Бор мне теперь всю плешать тем отказом проел, тебя в пример ставя. Это здорово, что Борис поведал о нашем с ним баловстве. Мои слова источали мед. Теперь уже я приобняла притихшего землянина за плечи. Вот только я волнуюсь, не забыл ли он уточнить, что, во-первых, я так и не получила своей доли. А во-вторых, Вилка, давай-ка выйдем, оборвал меня Бор, подхватил под руку и вытащил в ванную комнату. Там он включил воду в кранах на полную мощность, чтобы в комнате не было слышно нашего разговора, присел на краешек ванны и тяжело вздохнул. Я так понимаю, Артуру ты всё-таки рассказала. Эх, я-то думал, это будет наша тайна. Вот нет тебе веры, землянка. Я аж подавилась. Мне нет веры. Я яростно ткнула пальцем ему в грудь, да так, что он чуть не ухнул в своё фарфоровое корыто. Бор, ты меня использовал без моего ведома и чуть не скормил неведомой песчаной твари, а потом попросил хранить всё в секрете, потому что так якобы будет романтичнее, хотя на деле боялся разоблачения. Это как по-твоему, нормально? Он печально поскрёб ногтями каштановую щетину. Ну, да. Я налажал и провернул всё в пользу и для себя. Но ведь это не отменяет того, что я тебя спас, верно? Приободрился парень. Без меня тебя ба ангелы сразу сожрали. Ты ведь в коридорах не разбираешься, в тупик бы втисалась и всё. Салют. Ты должен был рассказать мне о том, что находится в клетке. Гортанна всё ещё слегка подсегриному пророкотала я. И после этого Не тащить меня в обнимку, не пойми куда, а показать творение рук своих и не скрываться от Артура и не подставлять его с порталами. Неужели это не ясно? Симбулия, как я понимаю, ты специально дал мне споткнуться в начале нашего бега, чтобы было на чью кровь активировать клетку. А вот и нет, вспылил Бур, искренне оскорблённый последним предположением. Про споткнуться? Неправда. Собственно, когда ты упала, поранившись, Тогда у меня всё и сложилось. И Артур может сколько угодно пытаться выставить меня злодеем, но это не так. Просто я, как бы сказать, я игрок, понимаешь? Он прикусил губу. Я люблю риск, адреналин и всей душой обожаю озарения. Это как молния, в темноте быти я всё вдруг проясняется, и главное успеть ухватить удачу за хвост. Когда ты упала там в коридоре, У меня будто пазл в голове собрался, лампочка зажглась, как всё одно к одному подходит. Я просто не мог устоять, Вилка. Красота момента, она, она как счастье. Яевственно заскрепело зубами. А на следующее утро, когда адреналин уже спала, на следующее утро я ужаснулся тому, что не рассказал всё сразу и решил оставить всё как есть, чтобы ты не объявила меня врагом народа. За территори лотчи наш. Потом опустил голову и отвел взгляд, потому что я не лгал, когда сказал, что очень ждал кого-нибудь ещё с земли. Я правда рад тебе, Вилка, и мне не хотелось ссоры, хотя она всё равно случилась, точнее, случается прямо сейчас. Как говорится, от правды не убежишь, да? Мне жаль, правда, жаль. Прости меня. Я поджала губы. С одной стороны, Я была просто в ярости. На кону стояла моя жизнь, чёрт возьми. С другой стороны, во всех словах и облике Бора сквозила искренняя тоска. Сейчас ему действительно было стыдно. Такое врозь не подделаешь. Адреналиновая дуга опала, эйфория сменилась раскаянием. Да, так себе характер у человека. Опасный, проблемный, маятник. Как говорится, учтем. Нет смысла читать ему нотации. Взрослого человека не переделаешь. Так что по некоторым размышлениям я просто процедила. Ну и сволочь же ты, а? Как я могу искупить свою вину? Сгореть в аду нахрен. А пока отдавай мне сиры. Семь штук из десяти. Раз тебе для счастья хватает зажжавшиеся лампочки в голове, то кристаллы оставь нам ущербным. Почему семь, а не пять? Удивился он. Три оставлю себе, три отдам Эдинбругу, как Руэлл си за разработку вашей старой схемы и плату за то, что восстановил ангелов. Еще один нужен сейчас в лазарете. Тебе тоже останется три. Согласись, это щедро. Борис сложил руки на груди и сощурился. Вилка, я рад, что ты высказываешь колоссальные познания в математике. Но мне нужны пять кристаллов минимум. Пардон, а мне семь. Я пожала плечами. Найди недостающие где-нибудь ещё. В чём проблема? Ах, да. Наверное, в том, что ты сам не в состоянии придумать подобный план в отличие от Эдинбурга. Борис вдруг зарычал и, ухватив меня за плечи, резко приблизил своё лицо к моему. Ты не понимаешь. Ты уже встала на его сторону, и тебе даже в голову не приходит спросить, зачем мне кристаллы. Ну и зачем? Я вскинула подбородок, чтобы восстановить своё доброе имя, Вилка. В глазах Бора блескала мрачная решимость, причём как раз такие в глазах этого твоего идиота, который, цитирую, вытащит моё сердце голыми пальцами едва закончится пара экзаменов. Он рассказал тебе про Аманду? Нет? Хм. Я думал, уже рассказал. Приготовился защищаться, понимаешь? Ну ладно. Тогда история чуть растянется. Бород стронился, я нахмурилась. Аманда. Какое стервозное имя. Ужас, мне не нравится. Борис пощёлкал пальцами у меня перед носом, заставляя меня вынырнуть из мысли обратно в реальность. "И отдам тебе пять кристаллов", жёстко сказал землянин, и не успела я протестующе взвыть, добавил: "И расскажу, зачем мне остальные. А лучше Покажу. Ты сейчас свободна? В принципе, да. Я мрачно смотрела, как Бор двумя ногами залез в ванну, потом потянулся к верхней из деревянных полочек, закрепленных вдоль стены и уставленных разнообразными баночками. Кажется, кто-то любит понежиться в пене. Он взял одну и отвинтил крышечку. Наружу плеснула ярким белым светом. Я зажмурилась и отшатнулась от неожиданности. А Бор уже протягивал мне пять сияющих камешков. будто бриллианты, но пылающие нестерпимо ярким светом. Твоя доля, честная. Артур пустит уд в задницу. Обвинисили чуртов, резко сказал Бор. Мне надо быстро доделать кое-что по работе. После этого предлагаю встретиться. Через полчаса на первом этаже. Пойдёт? Пойдёт. Кристаллы Цигры катались по моей руке, совершенно невесомые. Я заметила, что баночка без них больше не светилась. Значит, свои пять Борис уже куда-то дел. Я ещё раз забежала в лазарет и отдала Меги один кристалл. Надо было видеть квадратные глазами сестры. Ты правда его добыла? Она смотрела на меня с неким, как мне показалось, благоговением. Я такая, подмигнула я. Ещё больше люблю землян. Меги совсем растаяла. Что ж, завтра Артур будет в порядке. Ура. Ура. И вот мы с Борисом встретились у высоких створчатых ворот университета. Дело близилось к вечеру, шпили форва начернели напробы протыкая закат и отбрасывали острые тени на жи на всю долину. Что меня сразу смутило, так это то, что Борис был в панамке, такой, знаете, то ли грибниковой, то ли рыболовной, то ли вообще пчеловодческой, сеткой на всё лицо. Она совершенно не подходила к его брутальному типажу. Более того, Землянин достал второй такой же убор и нахлобучил мне на голову. "Идём. Куда? На болото. Э, зачем? Ты мне что, не веришь?" возмутился он. "Естественно, нет. Ну и не верь", парадоксально оскорбился Борис и учапал в закат. Вот так загадочная душа. Я выругалась и потопала за ним. Борис не знал, что в лазарете Я на всякий случай прихватила с собой скальпель и ножницы, они были заткнуты у меня за ремень. Нападёт, отвечу ему тем же. Кровавая резня землян в университете, представила я заголовки и фыркнула. Вот куда только судьба не заведёт. А в купе с фантазией. Сначала мы шли сквозь обычный лес, всё темнеющий, всё разрастающийся мраком, потом сквозь мёртвые Здесь шурпот и летали между старыми соснами, поскрипывали на ветру сухие ветви, а рыжая прошлогодняя хвоя мягко проседала под ногами. План с панамками потерпел крах. Комары ныкузяли нас в лицо, а вот мои голые щиколотки быстро покрылись красными волдырями. Хочешь падую, предложил Бор, но я категорически отвергла эту идею. Наконец началось болото. Для меня, столичной жительницы, проводящей по 12 часов в сутки за монитором, это было ещё одно чудо природы. Что-то булькало и хлюпало в тёмной влажной массе между кочками. Светлыми пробоинами мелькали бачанги, а алыми каплями горела местная клюква, плодоносящая, как объяснил Борис, круглый год. И вот мы на месте. Над гнилостным варевом болота качалась пять металлических чашек, подвешенных за верёвочки к ветвям деревьев. А в них мягко светились уложенные на дно кристаллы. 4 дня они висят тут, насыщаясь парами, сказал Бор. Потом ещё на 2 дня я положу их в гнездо нуйдичей в чёрных горах, потом на день запру в клетке и опущу в проточную воду, потом на 2 часа уберу в. Так что будет в итоге? Не выдержала я этой сказочной заунывности. В итоге они преобразятся в камень времени, пафосно заявил Бор. Его я сварю с полбоной, эрэнвой и прочими ингредиентами, чьи названия оставят себя при скорбно равнодушной, и получу ОВГ. Острый вирусный гепатит? Я вскинула бровь. Борис захлебнулся возмущением. Отвар взора грустного. Обиделся он. Эссенцию, что позволяет увидеть один час из прошлого, не обязательно своего, из любого прошлого. Она нужна мне, чтобы очистить свое имя перед Артуром. Почему тебе это важно и от чего именно очистить? Важно, потому что ненавижу быть без вины виноватым и не хочу, чтобы этот психсерьез вытащил моё бедное сердце, как только сдаст свои чёртовы экзамены, а он может. От чего очистить? Долга история. Присядем. И Борис джентльменским жестом обвёл два ближайших пенька. Признаюсь, они меня не вдохновили, тем более, что комары продолжали своё пиршество. Я уже пришлепнула пару прямо в процессе кровопускания. Неприятно, наверное, умирать во время обеда, и мне не хотелось продолжать подобное извращение. Я могу накрыть нас куполом. Я умею, сказал Бору, видя в моих сомнениях. Хотя вероятность взрыва не исключена. Ну накрой. Мне стало интересно посмотреть на его колдовство. Землянин принялся ощиптать заклинание. быстро перебирая пальцами, будто на фортепиано играл. Первые два раза плетение действительно беславно лупнули плюнув синим пламенем, но оно к счастью быстро угасло в углекислых marais болот. Зато на третий раз нас накрыло симпатичным будто резиновым шариком. Это кайзурба магического мира. Итак, сказал Бор, удовлетворённо вздыхая. Время тебе узнать об Амандии. Я расправила юбку на коленях, и приготовилась слушать